Глава 25. Во время одной из верховых прогулок Шият решил, что будет очень романтично устроить пикник на природе. Я поддержала эту идею, и мы, спешившись, выждали, пока наши телохранители расчистят место, найдут подходящие пеньки, растелят на них покрывало. Потом Санж отправился добывать еду, а Мариша занялась костром, вернее, поиском веток, чтобы поддерживать разожжённый шиятом огонь. Обстановка была очень уютная, я даже позволила себе немного расслабиться. Мы вполне мило обсуждали творчество поэта, жившего пять сотен лет назад. Его любовная лирика до сих пор поражала лёгкостью, образностью, яркими красочными сравнениями. Обычно мужчины довольно далеки от подобного творчества. Однако Шият Сахир не только смог поддержать разговор, но и продекламировал несколько стихотворений. Как-то мама говорила, что в мужчинах самая привлекательная часть тела — это мозг. И она была права. Я осознавала все недостатки своего будущего мужа, при этом искренне восхищаясь его умом и образованностью, Жаль, что моё тело по-прежнему не откликалось на его прикосновение, Однако мне очень хотелось избавиться от необъяснимого притяжения к Санджу. Наши отношения были как пух, как туманная дымка, лёгкий ветерок — и их нет. Да их и так, по сути, не было. Просто моё сердце начинало биться чуть сильнее, когда каким-то шестым, седьмым, девяносто девятым чувством ощущалось его присутствие за спиной. Я могла скользнуть по нему безразличным взглядом, с бесстрастным лицом подать ему руку, чтобы он помог мне спрыгнуть с лошади, если шеяд почему-то не успевал сделать это сам. Могла казаться равнодушной, если находилось хоть мгновение, чтобы глубоко вдохнуть и сосредоточиться. Но когда он оказывался сзади, я чувствовала его слишком, слишком быстро». Нестерпимое желание обернуться и полюбоваться на его лицо иногда почти побеждало. Однако в последний миг я улыбалась Шия Цахиру, вцепляясь в него мысленно, как в спасательный круг. Это была пытка или испытание, которое мы оба не заслужили. Взгляды украдкой, случайные обжигающие прикосновения, пересохшие от жажды поцелуя губы каждое утро приходилось наносить на лицо несколько слоев белил, чтобы скрыть предательский румянец, если он вдруг появится на моих щеках. Я старалась смотреть только на жениха, почти не отводя от него взгляда. Улыбалась лишь шияту, но почему-то постоянно краем глаза видела Санджа, его каменную маску, за которой он прятал все чувства и эмоции. С ним мы не декламировали наизусть стихи, не делились впечатлениями об игре актёров и скрытой сути спектакля, не обсуждали красоту выставленных картин. С ним хотелось просто стоять, взявшись за руки или замереть, прижавшись к его груди щекой. Тянуло прикоснуться к его губам, ощутить их на вкус, вспомнить. Это было как наваждение, как безумие, от которого не было спасения» пугающая тьма в глазах шията и манящий, как солнце, тёплый свет янтаря. Разум против притяжения души. Моё сердце выбрало мужчину, предназначенного другой. Мне самой суждено стать женой другого. Я как раз приготовилась ответить своему коронованному собеседнику, что его понимание, используемый поэтом метафоры, по-моему, не вполне верно, но тут... «Санж!» — Мариша, подскочив, приняла боевую стойку. Шея тоже привстал и обрисовал над нами в воздухе круг, очевидно, повесив защитный контур. К магии я по-прежнему оставалась нечувствительна, как это не обидно. Обычные неодарённые люди ощущали магическое воздействие, а я нет. Зато если зажмуриться, не только слышала, но и как будто видела схватку. Санч и серые твари, много, со всех сторон. «Твари!» — выдохнула я, распахнув глаза — и тут же встретилась взглядом с удивлённо недоумевающим шият Сахиром. «Опять эти твари!» — растерянно повторила, понимая, что видеть через расстояние не совсем нормально. Они окружили его. Как тогда? «Может, всё это всего лишь из-за предыдущего сражения, когда мы с Санджем были вместе? Может, это нормально? Боевое магическое крещение нас связало, вот и всё?» «Конечно, мой тигр и сейчас продержится, пока хозяин не придёт ему на помощь, но Шият почему-то махнул рукой Мариши, отправляя её на верную смерть. Там монстры, магия», — пролепетала я, умоляюще глядя на единственного человека, способного спасти Санджа. «Они же бесконечные». Я должен обнаружить и уничтожить их источник. Улыбка у моего будущего супруга была какая-то очень нехорошая. Но я не понимаю, почему они напали на моего телохранителя, а не на меня. Пожав плечами, я тяжко вздохнула и вновь уселась на пенёк, с которого соскочила, почуяв, что мой тигр в опасности. «Вы идеальная жена мага, леди Аруна». Одобрительно кивнул шият и принялся быстро выделывать руками какие-то непонятные пассы, кастовать пальцами, шептать что-то неразборчивое. А я, как и полагается идеальной жене, тихо сидела на пенёчке и не мешалась. Зажмуриваться было страшно, потому что я боялась упустить важный знак от шият Сахира. Но и не зажмуриваться, не видеть, что происходит с Санжем, тоже было страшно». Теперь бойцов против серых тварей стало двое. Наши телохранители пробились друг к другу и сумели встать спина к спине. Странно, я понимала, что сейчас оба тигра рискуют своими жизнями, но как заворожённая, любовалась боем, изредка приоткрывая глаза, чтобы посмотреть на шията. На корабле Санж иногда нападал, расчищая место вокруг меня, чтобы я была в безопасности. Сейчас он только защищался, очевидно, как-то почувствовав, что следует тянуть время. Возможно, ему сказала об этом Мариша, которая тоже защищалась». Правда, девушке приходилось сражаться всего одним мечом, ловко отбиваясь им от тварей. Зато мой тигр словно танцевал, выставляя вперёд то левую, то правую ногу, постоянно держа одну руку вверху, вторую внизу и умудряясь не только парировать удары шпаг в руках тварей, но и рассекать оказавшихся слишком близком монстров на части. На корабле у нападающих не было оружия, в этот раз кто-то им его выдал. В основном я любовалась Санджем, Маришу мне было видно очень плохо, как в плотном тумане. Но, заметив, как одна из тварей пытается ткнуть её в бок, я вскрикнула и явно с перепугу использовала один из трёх жестов, постоянно вдалбливаемых в меня учителем. Отражение атаки. Монстр вздрогнул, Сандж тут же разрубил его на части и улыбнулся. Словно почувствовав моё присутствие. Или решил, что это шият их спас? Да какая разница? Я инстинктивно чувствовала, что глубокий укол этих шпаг опасен. Знала и всё тут. Открыв глаза и убедившись, что шият погружён в кастование, зажмурилась и не увидела ни одной твари. Только сандж и Мариша, ещё в боевых позах, напряжённые, готовые отразить нападение. Сбежал. «Сбежал, гад!» Очень не по-королевски выкрикнул шият Сахир, с размаху пнув ногой свой пенёк. Тот покатился по земле, словно отрубленная голова врага. «Неужели это я спугнула мага своей... магией?»